Интерлюдия 19, Никогда еще Игнат Мефодич не чувствовал себя настолько разбитым. Из него как будто вытащили стержень, который давал ему силы жить. Второе лицо в клане, начальник отдела безопасности, на которого было завязано очень и очень много, внезапно оказался задействован в серьезном заговоре. И ладно бы просто задействован, так еще и за спиной у него, главы клана, Вел свою игру, независимо от игры Мальцевых, а сам активно притворялся лояльным. Мальцев чувствовал себя не просто старым, а неимоверно дряхлым. Ответственный за клан казалась слишком тяжелой ношей, почти невыносимой. Она давила, заставляла сгорбиться куда больше, чем возраст. «Отец, ты так и не ответил, что случилось?» Мальцев-старший поднял голову. «Про сына он забыл». Да и не был тот опорой, так промежуточным звеном до следующего наследника. Но был ли опорой Андрей? Новиков оказался замешан в какую-то лабуду. Но как это возможно? Он же был нам предан. «Предан, сильно сказано хмыкнул Мальцев-старший. «Саша, он был под клятвой. Коли клятва не по нраву, ищутся пути обхода». «И в чем мы ему насолили?» Мальцев-старший пожал плечами. Из обмолвок, прозвучавших в разговоре между императором и Елисеевым, выходило, что Новиков был как раз не совсем уже Новиковым. Но говорить такое Сашке не поймет. А если поймет, так испугается. Думает он и так плоховато, но когда чего-то боится, мозги ему отказывают напрочь. Проверить надо все траты, которые через него проходили. Займись этим немедленно. Но уже поздно, Растерялся Александр Игнатьевич. «Вот именно, поздно! Этим нужно было заняться раньше, тогда бы мы не были в такой заднице сейчас!» Рявкнул Мальцев, приходя в себя. «Если он не вытянет клан из возникшей дыры, то амебистый наследник вообще угробит Мальцевых. А сейчас нам поможет любая информация, которая у нас окажется раньше, чем у императорской гвардии. К нам же приходил сам император. По мелочам он к нам бегать не будет. А если мы что ценное нароем мы передадим ему лично, то, может, грозу и пронесет. Конечно, Ванька говорит, что претензий к нам не имеет, но то, что он затаил на нас нехорошее, это точно. А если инфа поплывет дальше, то затаит кто-то еще. Понял? Поэтому нам надо отстраниться от того, что делал Новиков для себя, а не для нас. Выявить всех, кого он финансировал. Ты же у нас финансами заведуешь, тебе и карты в руки. От ехидцы, прозвучавшей в голосе отца, Александр Гнатич скривился. Потому что заведовал он исключительно формально, не вникая в документы, которые таскали ему на подпись. До этого дня он даже не подозревал, что кто-то из связанных клятвой подчиненных может пойти против. «Что конкретно искать?» Уточнил он, потому что понятия не имел, как будет формулировать запрос. «Все деньги, которые проходили через руки Новикова», и искать подтверждение тратам. «Все странное мне. Иди, Саша, действуй!» Мальцев так зыркнул на сына, что у того пропало любое желание что-то еще выяснять, и он рысью помчался выполнять поручение отца. От Андрюши и то толку больше. В полголоса буркнул Мальцев. Новикова не хватало. За столько лет Игнат Мефодич настолько привык к своему безопаснику, что отсутствие его казалось чем-то вроде ампутации, не предусмотрены никакими планами. Нужно ставить нового и отправлять его разгребать дерьмо бывшего начальства. И срочно нужно. Пока сидишь и рефлексируешь, дела сами не делаются». Мальцев потянулся за телефоном, но тот неожиданно зазвонил сам. «Слушаю вас, Дмитрий Максимович», — хрипло сказал Мальцев, нутром чувствуя, что к неприятностям добавится еще одна. «Игнат Мефодич, заявление на вас поступило». С сомнением в голосе сказал Ефремов: От головиных обвиняют в нападении на наследника клана.